Глава шестнадцатая Волосы закручены были в папильотке, горничная отпущена, Эмма уселась думать и терзаться. Прескверная вышла история. Рухнуло все, чего она добивалась. Сбылось все, чего хотела бы избежать. Какой удар для Гарриет. Вот что было хуже всего. Все в этой истории было так или иначе тяжело и унизительно, но в сравнении со злом, причиненным Гарриет, Остальное выглядело несерьезным. Она бы согласилась теперь еще сильнее страдать от сознания, что ошиблась и упорствовала в своем ослеплении, что позорно просчиталась, лишь бы последствия ее оплошности не коснулись никого, кроме нее самой. Все бы не страшно, если бы я не навязала Гарриет нежных чувств к этому господину. Я бы вытерпела его наглые притязания, пускай бы он хоть удвоил их, но бедная Гарриет. Как могла она так обмануться? Он утверждал, будто никогда серьезно не думала о Гарри. Никогда! Она напрягала память, вглядываясь в прошлое, но там все смешалось. Ею овладела единая мысль, и под эту мысль подлаживала она все остальное. Впрочем, и он, должно быть, держался неопределенно, двусмысленно, неуверенно, иначе не вел бы ее в подобное заблуждение. «Портрет!» Как воодушевлен был он портретом, и шарада, и сотня других примет. Как ясно, кажется, указывали они на Гарриет. Правда, в шараде упоминался быстрый ум, но ведь и томные глаза тоже. Строго говоря, она не подходила ни к одной из них. Какая-то путаница, безвкусная и бессмысленная. Пойдите-ка разберитесь в этой топорной белиберде. Конечно, она замечала, особенно в последнее время, что он с нею преувеличенно любезен. однако принимала это лишь за манеру держаться. Но неумение взять верный тон, недостаток тонкости и вкуса — лишнее свидетельство того, что ему доводилось вращаться в не лучшем обществе, что при всей галантности его обращения ему порой недостает подлинной изысканности. Но ни на минуту до сего дня не приходило ей в голову, что за всем этим кроется не просто благодарное уважение к ней, как другу горит а что-то иное. Мистеру Джону Найтли обязана она была первым проблеском света на этот счет, первой мыслью о том, что это возможно. Спору нет, братьям нельзя было отказать в проницательности. Ей вспомнилось, что говорил ей однажды про мистера Элтона мистер Найтли, как остерегал ее, как настаивал, что никогда мистер Элтон не женится опрометчиво. И ее бросило в краску при мысли о том... Сколь же верно судил он о человеческих свойствах векария, и как ему уступала в этом она. Как не обидно, выходило, что мистер Элтон вовсе не тот, за которого она его принимала, а во многих отношениях прямая противоположность — чванливый, заносчивый, тщеславный, с непомерными претензиями и полным пренебрежением к чувствам других. Вопреки тому, что происходит в подобных случаях обычно, мистер Элтон своими поползновениями ухаживать за нею только уронил себя в ее глазах. Его признания и домогательства сослужили ему дурную службу. Она не придавала никакой цены его приверженности, а его притязания казались ей оскорбительны. Он подыскивал себе хорошую партию и, дерзнув в непомерном самомнении обратить свои взоры к ней, прикинулся влюбленным, Но она была покойна за него. Обманутые надежды не причинили ему мук. Ни в речах его, ни в манере не было и следа истинного чувства. Вздохов до красивых слов ей досталось в изобилии, но ни одно выражение лица его, ни единая нотка в голосе не имели ничего общего с искренней любовью. Не стоило утруждать себя сочувствием мистера Элтону. Его лишь прельщала мысль обогатиться и возвыситься. И коли заполучить мисс Вудхаус из Хартфилда, наследницу тридцатитысячного состояния, оказалось не так-то просто, значит, он в самом скором времени посягнет на двадцать или десять тысяч какой-нибудь мисс Икс. Но что он посмел говорить, будто встречал поощрение намекать, будто она знала о его намерениях и благосклонно принимала от него знаки внимания или, проще говоря, собиралась за него замуж... что он посмел счесть себя равным ей по рождению и уму, смотрел свысока на ее приятельницу, отлично понимая, кому где место ниже его, но в слепоте к тому, что находилось выше, не понимал, какая наглость со стороны такого, как он, навязываться к ней в воздыхатели Вот что бесило ее». Возможно, несправедливо было бы требовать от него ясного представления о том, сколь много он уступает ей в природной одаренности и духовном совершенстве. Этого он мог не сознавать как раз по неспособности подняться до нее. Но он не мог не знать, насколько превосходит она его богатством и знатностью. Не мог не знать, что поколения сменились с тех пор, как вудхаусы, младшие овец старинного рода, обосновались в Хартфилде, Меж тем как элтоны были никто конечно хартфилд как земельное владение занимал довольно скромное место врезаясь малым клином в обширные земли принадлежащие вместе с остальной частью хайбери доннуэльскому аббатству однако богатые доходы из других источников уравнивали вудхаусов с владельцами аббатства во всем прочем И они издавна пользовались почетом в здешних местах, куда мистер Элтон явился впервые каких-нибудь два года назад пробивать себе дорогу на собственный страх и риск, не имея иного родства, кроме как в торговой среде. Иных причин быть на примете, кроме рода занятий до учтивых манер. Впрочем, он ведь воображал, будто она влюблена в него. На том, очевидно, и строил свои расчеты. Эмма... побушевав по поводу видимого несоответствия между вкрачивым обхождением и тщеславной головой, вынуждена была унять свое негодование и признать, положа руку на сердце, что сама обходилась с ним столь мягко и приветливо, столь внимательно была и любезна, что раз об истинных ее побуждениях не догадывались, заурядный человек вроде мистера Элтона, не отличающийся тонкостью и наблюдательностью, определённо имел основание вообразить себя её избранником. И если она могла превратно толковать его чувства, то вправе ли была изумляться тому, что он, ослеплённый своей корыстием, неверно понимал её? Первую и главную ошибку совершила она сама. Неразумно, недопустимо принимать столь деятельное участие в устройстве судьбы двух посторонних людей... Это значит заходить слишком далеко, брать на себя слишком много, легко подходить к тому, в чем требуется серьезность, мудрить там, где требуется простота. Эмму мучили стыд и совесть, и она дала себе слово, что больше такое не повторится. — Это я своими разговорами пробудила у бедняжки Гарри нежные чувства к этому господину, — размышляла она. — Когда б не я, она, возможно, и не подумала бы о нем. и уж во всяком случае не подумала бы с надеждой, если б я не уверила ее, что он к ней неравнодушен, ибо ей в полной мере свойственны смирение и скромность, которые я приписывала ему. Ох, что бы мне, отговорив ее выходить за молодого Мартина, тем и удовольствоваться. Тут-то я не ошиблась, тут поступила правильно, но на этом следовало остановиться и дальше полагаться на время и счастливый случай». вела ее в хорошее общество, предоставила возможность снискать внимание достойного человека и незачем было покушаться на большее. Теперь же ей бедненькой какое-то время не знать покоя. Неважным я оказалась ей другом. И если даже она не очень огорчится, то право понятия не имею, кого бы еще можно было ей подобрать. Уильям Кокс, молодой стряпчей? Ах, нет, не выношу этого фертика. Эмма осеклась, Покраснела, рассмеялась, поймав себя на том, что снова принялась за старое, и вернулась к более серьезным и удручающим раздумьям о том, что было, что будет и чего не миновать. Предстоящее ей тягостное объяснение сгарит, страдание, которое оно доставит несчастной, неловкость встреч в будущем, трудный вопрос о том, продолжать или прервать знакомство, Необходимость подавлять отныне свои чувства, скрывать неприязнь, бояться огласки. В невеселых думах обо всем этом провела она еще некоторое время, покуда, наконец, не легла спать. Так ни к чему и не придя, кроме убеждения, что своими руками натворила ужасных бед. Жизнерадостное молодое существо вроде Эммы, ненадолго омрачаясь в ночные часы, непременно воспрянет духом с наступлением дня. Оно и само сродни веселому раннему утру и живо отзывается на приход своего двойника. Ежели сон, в горе, все-таки смежил ему очи, то поутру они откроются без прежней печали и с новою надеждой. Эмма встала на утро с более утешительными мыслями, чем те, с которыми ложилась накануне, с большей готовностью видеть просветы в темной туче и уповать, что ее пронесет мимо. Во-первых, Очень утешало то, что мистер Элтон по-настоящему не влюблен в нее, и не такого он глубинного нрава, что грех его обидеть. Во-вторых, что Гарриет не принадлежит к тем возвышенным натурам, коим свойственно чувствовать глубоко и сильно. И в-третьих, что никому, кроме трех действующих лиц, а главное батюшки ее, нет нужды знать о случившемся и ни минуты волноваться по этому поводу. От этих мыслей на душе становилось легче. И сделалось подавно легче, когда она увидела, что за ночь выпало много снега, а значит, у них троих есть на первое время уважительная причина держаться врозь. С погодой ей посчастливилось. Нельзя было идти в церковь, хотя стоял первый день Рождества. Мистер Вудхаус был бы чрезвычайно расстроен, задумая это его дочь сама. Теперь же ей не грозила опасность внушить или выслушать неприятные и крайне нелестные предположения. Снег на земле добеспогодится с перепадами от заморозков до оттепели, которых уже нет для мациона, когда с утра моросит вперемешку со снегом, а вечеру подмораживает, позволит ей на почетных условиях провести в затворничестве не один день. Никаких сношений с Гарриет, кроме как на письме. Ни церкви для нее самой воскресный день на том же основании, что и нынче. Ни надобности придумывать объяснение тому, что к ним не показывается больше мистер Элтон. в Такую погоду всяк имел хороший резон сидеть дома. И хоть она надеялась и верила, что мистер Элтон не станет скучать в одиночестве, ей очень приятно было видеть, что ее батюшке одиночество в собственном доме только по душе. Что ему достает благоразумие не выходить наружу? И слышать, как он говорит мистеру Найтли, которого никакое, ни насти не могло надолго удержать вдали от них, «Ах, мистер Найтли, не лучше бы вам взять пример с бедного мистера Элтона и отсидеться под своей крышей». Эти уединенные дни протекали в замечательной безмятежности, лишь для нее нарушаемой тайным смятением души, ибо подобное домоседство как нельзя более отвечало вкусу ее зятя, с чувствами коего окружающим всегда надобно было очень считаться, при том же он столь основательно излил всю желчь свою в Рэндальсе, что в Хартфилде ему уже до конца не изменяло благодушие. Он со всеми держался мило, ни с кем ни разу не повздорил, ни о ком не сказал дурного слова. Однако, хотя и кстати пришлась для Эммы эта отсрочка, хотя и придавали ей бодрости надежды, но мысль, что близок час объяснения сгарит, все же зловеще тяготела над нею и не давала покоя.